Тем более удивился Вэл, когда в понедельник на Аскотской неделе его тренер заметил. «Мистер Дарти, тут сегодня какой-то сукин сын смотрел лошадей на галопе». Еще не доставало. «Кто-то проболтался. Раз начинают следить за такой маленькой конюшней, значит дело неладно. Послушайте моего совета. Пошлите Рандавеля в Аскот и пускайте его в четверг. Пусть попробуют свои силы» а понюхать и ипподрома ему не вредно. Потом дадим ему отдохнуть, а к Гудвуду опять подтянем». Зная мнение своего тренера, что в Англии в наше время скаковая лошадь, так же, как и человек не любит слишком долгих приготовлений, Вэлл ответил. «Боитесь переработать его?» «Сейчас он в полном порядке, ничего не скажешь. Сегодня утром я велел Синоту попробовать его».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 тоже презрительное спокойствие». «А, э, Дарти», — сказал он. «Джо Лайтсон, букмекер, рассказал мне, что у тебя здесь есть конюшня. Я и решил заглянуть по дороге в Брайтон. Как поживает твой жеребенок от голубки?» «Ничего», — сказал Вэл. «Когда думаешь пускать его? Может, хочешь, я буду у тебя посредником? Я бы справился куда лучше профессионалов». Нет, он прямо-таки великолепен в своей наглости. Премного благодарен, но я почти не играю. Да неужели? Знаешь, Дарти, я не собирался опять надоедать тебе. Но если бы ты мог судить меня двадцатью пятью фунтами, они бы мне очень пригодились. Прости, но таких сумм я здесь не держу. Может быть, чек? Чек? Ну нет, извините. Нет, твердо сказал Вэл. Выпить хочешь, премного благодарен. Наливая рюмки у буфета в столовой и одним глазом поглядывая на неподвижную фигуру гостя, Вал принял решение. Послушай, Стэнфорд, начал он, но тут мужество ему изменило. Как ты попал сюда? Автомобилем из Хоршима. Да, кстати, у меня с собой ни пень ни платить шоферу нечем. Вэла передернула.